Кантелео. Франция. Год 1356-й от Рождества Христова. Гийом де Кантелео стоял посреди комнаты, выделявшейся на фоне всех остальных в графском особняке. Выбеленные стены, серый каменный пол, несколько скамеек, высокая подставка для книги напротив них, пара десятков белых свечей — аккуратно расставлены рядами по углам. Убранство этой удлинённой комнаты создавало ощущение её нереальности. Она будто была лишь чертежом, наброском художника, но никак не настоящим помещением, по которому может пройтись живой человек. Казалось, все цвета, кроме чёрного, белого и серого, остались за пределами этого причудливого пространства. Даже пламя свечей не выглядело тёплым. Гийом неспешно прошёлся по комнате и замер напротив свечей. А ведь белые дороже снесходить, но улыбнулся он и быстро провёл рукой сквозь пламя нескольких свечей сразу, не обжёгшись. Маленькие огоньки всколыхнулись вслед за его движением, но вновь замерли, погрузившись в царившее здесь спокойствие. мы считаем себя скромней католиков а ведь они используют обычные восковые свечи забавно как ни странно эта мысль не вызвала привычного возмущения или мучительного желания немедленно разобраться в противоречии она вообще не вызвала ничего кроме усмешки неужто я перестал чувствовать эту боль видит бог я по ней почти соскучился и когда только успел Ответ на этот вопрос Гийом прекрасно знал и был твёрдо убеждён, что заслужил то умиротворенное, в котором теперь пребывал. Воистину, недавно отступившее из земель Франции долгая зима по праву заслужила титул самого неприятного периода его жизни. К мучившим Гийома вопросам, приносившим страдания разуму и сердцу, прибавились страдания телесные. Нескончаемый пост, который в зимнее время стал ещё строже, теперь не только отнимал физические силы, он не давал согреться. Неделю за неделей Гийом не находил тепла даже в собственной спальне и по ночам, укутавшись в тяжёлые тёплые одеяла, тратил остатки сил на нескончаемую дрожь. Первое время он даже не понимал, от чего чувствует себя таким больным и истощённым. Состояние его при том ухудшалось день ото дня. Во время тренировок, когда ослабшие мышцы не могли удержать тяжёлый меч, Гийом скрепил зубами в приступах бессильной злобы, не понимая, как Ансель, живущий в точно таких же условиях, умудряется сохранять своё телесное и духовное состояние столь крепким. Тот отвечал лишь, что и к посту, и к прочим ограничениям стоит подходить с умом. учасливо интересовался, что беспокоит графа, и уверял, что постарается ответить на все его вопросы и помочь, чем сможет. Гийом верил ему, но не задавал вопросов. Сомнения, терзавшие его душу, казались ему предательством по отношению ко всем, чье мнение они затрагивали. Телесную же слабость он считал жалкой и не заслуживающей прощения, и оттого никому старался о ней не говорить. Однако в его жизни был человек, скрывать своё состояние от которого у него не получалось, на какие бы хищрение он ни шёл. Элиза. Беспокойство, которое Гийом каждый раз видел в её глазах, и раздражало его, и наполняло его сердце теплом. Но это тепло, как ни странно, влекло за собой новую волну душевной боли. Это мучило его, но он не мог обратиться за помощью. Жалкий, слабый, ничтожный. Ты не должен позволять кому-либо узнать, что в глубине души ты мыслишь как терзаемый чувствами барышня, ругал он себя. Гийом отвлекался на других девушек, не запоминая ни их имён, ни даже лиц. Он был с ними груп, требователен и порой жесток, но ни одна не осмелилась сопротивляться ему или осудить его. Ни одна не могла показать, что он не получит того удовлетворения, которого ищет. Гийом и терзала мысль, от чего же тогда он не может остановиться? От чего так страстно пытается заполнить ту пустоту, которую может заполнить лишь Элиза? Он думал о ней, думал постоянно. ворочаясь ночами в постели, мучимые кошмарами или бессонницей или лелеящей надежду, что рано или поздно она окажется рядом. Не успев удалиться в дальние закоулки разума, мысли об Элизе возвращались вновь. Гийом не мог подавить те страстные образы, которые приходили к нему и искушали его. В глубине души он искренне не желал, чтобы они уходили. и одновременно боялся, что они никогда не оставят его. «Повод — условность, оскорбляющая чистоту истинного чувства. Разве могу я причинить ей подобное зло? Разве должен добрый христианин так мыслить? Чего же я...» Мысли прерывались тихим страдальческим стоном, заглушенным подушкой. Геон корил себя за это, но ему казалось, что его муки страшней тех пыток инквизиции, о которых когда-то с ужасом упоминал Ансель. Словно демоны изо всех сил пытаются совратить меня, разорвать меня изнутри. Я не должен им поддаваться, изнывая вновь и вновь, думал юноша и старался спасаться молитвами, которые не помогали. Несколько раз он срывался и обнаруживал себя с опустошёнными кубками из-под вина в руках, а затем выслушивал рассказы о том, что натворил и кого на этот раз обидел. После таких рассказов по спине Гийома каждый раз пробегал холодок. В его памяти частенько оставались воспоминания о том, куда он ходил и что делал, но он не помнил, когда успевал оскорблять людей. Словно когда разум его был затуманен, сидящий внутри демон нашоптывал ему самые злые, самые обидные и жестокие слова, которые можно было сказать конкретному человеку, и заставлял произнести их с непоколебимой уверенностью. Один раз он не запомнил, как обидел Елизу. Помнил лишь, что сказал какую-то колкость, и девушка убежала, не попрощавшись. Почувствовав, что что-то не так, Гийом беспомощно пришёл к ней, желая мира. Он не выдержал бы, если бы потерял её. Глядя на обессиленного и престыжённого графа, лицо которого теперь напоминало кожаную маску, натянутую на череп, Элиза согласилась выслушать его, и когда он сказал, что не помнит тех грубостей, что наговорил ей, она, милостью Божьей, поверила. Что я сказал тебе?" с окрушённо спросил Гийом. "Прошу, помоги мне вспомнить, я ведь был не в себе". Элиза вздохнула, подавив неприязнь. "Ты сказал, что мы никогда не сможем близко общаться, потому что я ведьма, и то, во что я верю, ересь, что по правилам ты должен был бы сдать меня инквизиции, и то, что ты не делаешь этого, милость которую я должна ценить, а не возмущаться возникающими противоречиями и не рассчитывать ни на что больше. Гийом слушал её с искренним морюсом. Даже в пересказе он понимал, что эти слова причиняют Элизе боль. "Я такое сказал?" беспомощно переспросил он. "В точности", поморщилась Элиза. Если я ещё хоть раз скажу тебе что-то подобное, можешь отвесить мне звонку о плеухо, с жаром произнёс Гийом, попытавшись слабо улыбнуться. Зная, что я никогда, слышишь, никогда не стал бы даже думать ни о чём таком. Наиво счастье Лизы пошла на мировую. Опасаясь наговорить очередных гадостей, Гийом поспешил уйти. Но почему я это сказал? В ужасе продолжал думать он. Потому что это правда? Несмотря на отвращение, которое вызывали у него эти колкие слова, он попытался честно спросить себя об этом и понял: "Нет, это не правда". А что же тогда? Он крепко задумался. Это искажённая правда. А затем на него снизошло озарение. Это просто то, чего она боится. Так странно. Неужели это значило, что он может уловить чужой страх и что-то внутри подталкивает его облечь этот страх в колкие слова? Почему? Гийом не доумевал, однако, зная об этой особенности, дал себе слово впредь следить за языком. За несколько зимних месяцев Анус спел привыкнуть к странностям. Весна же принесла перемены во Францию, и перемены эти не обошли стороной небольшое графство Контельо, близ норманнского города Руана. Ввиду вновь развернувшихся военных действий между Англией и Францией, король призывал на службу крупных землевладельцев и всех, кто обладал достаточно высокими дворянскими титулами. Пока что лишь для обсуждений планов и оценки расстановки сил, но не было никакой гарантии, что неожиданно не начнутся бои в северных регионах и не придется немедленно перейти от рассуждений к действиям. Земли семейства Кантеле находились в прямом подчинении у короля Иоанна, и избежать этой повинности было невозможно. Когда весть об этом дошла до графства, Гийом попросился ехать вместе с отцом, а то и вместо него. Однако и старший граф и графиня, и сам Гийом понимали, что благородное намерение останется лишь намерением. Брать с собой в подобную поездку молодого человека, не обладающего ни дипломатическим, ни военным опытом, было бы неразумно. как неразумно было бы и отправлять на войну единственного наследника целой семьи, рискуя навсегда оборвать рот, а принадлежащие ей земли оставить без управления. Стоя у ворот и обнимая мать, тихо плачущую и машущую вслед уезжающему в сопровождении свиты супругу, Гийом де Кантелео сам не понимал, грустит или радуется, ведь у него находились причины и для того. и для другого. Отныне он стал хозяином своей земли. Помолившись о благополучии отца и о его успешном возвращении домой, Гийом с внезапной собранностью взялся за исполнение свалившихся на него обязанностей, словно они были для него не бременем, а сбывшимся желанием. Повергнув в лёгкое недоумение всех свидетелей происходящего, Гийом созвал в главную залу особняка не только управляющего, но и старост нескольких находящихся в его подчинении деревень. Вместе с тем он вызвал наиболее богатых крестьян и ремесленников, а также всех, кто имел отношение к ведению хозяйство непосредственно в непосредственном особняке. Предложив скромное угощение собравшимся, граф встал на видном месте посреди залы и сообщил: Как все присутствующие уже догадались, на время отсутствия моего отца власть здесь осуществляю я. Если вам кажется, что в силу юного возраста я недостаточно подготовлен, чтобы управлять землёй, я выслушаю ваши замечания. Те, что сочту заслуживающими внимания, приму к сведению. Он оглядел цепким, испытывающим взглядом присутствующих. Никто не спешил высказаться. Гийом с трудом удержал просящуюся на лицо улыбку и сумел остаться предельно серьёзным. Возражений нет? Чудесно, деловито кивнул он. А теперь я хочу, чтобы вы все по очереди рассказали мне о положении дел в своих вотчинах. Будь то жизнь целой деревни или одной кузнечной мастерской, я хочу быть в курсе. проходят те времена, когда люди полностью зависели от хозяев земли, на которых они живут. Вы живой тому пример. Многие из вас платят за землю деньгами, а не отдают оброк. Если так будет продолжаться, а мне что-то подсказывает, что будет, и не только в моём графстве. Такие, как я, рано или поздно превратятся из господ в обычных работодателей. Я вижу, что многое к тому идёт, и хочу, чтобы работать на меня было для вас выгодно. Чтобы вы подчинялись мне не только потому, что обязаны, а потому, что это целесообразно. Для этого мне нужно вникнуть во всё, что здесь творится. Я смогу быть посредником в ваших делах и помогать, а не только забирать. Я хочу, чтобы эта земля процветала, и мы сможем достичь этого вместе. В зале на некоторое время воцарилась гробовая тишина. «Ваше сиятельство, если позволите...» Управляющий окликнул графа, и тот перевел на него взгляд полной вежливой заинтересованности и готовности слушать. «Вам вовсе не обязательно утруждаться и вникать во все происходящее на ваших землях. Это отнимет слишком много сил и внимания». Я бы мог взять на себя часть этих обязанностей и предоставить отчёт. Ценю ваше желание помочь. Однако я хочу вникнуть. Гийом вновь окинул взглядом собравшихся, глаза его азартно блеснули. Он выдержал паузу и особенно выделил свои следующие слова. Во всё, что происходит на моих землях. Разговоры Отчёты и обсуждения заняли весь день, и граф вышел из зала, распустив своих подчинённых уже глубоким вечером. Он чувствовал себя совершенно измотанным, но внезапно, впервые за несколько месяцев, довольным собой и даже счастливым. Прислушившись к своим мыслям, он обнаружил, что сознание его занято лишь делами, а на месте мучивших его долгое время размышлений — Образовалась блаженная пустота. В лёгком и приподнятом настроении он направился к себе в комнату, надеясь на заслуженный отдых. Однако почти сразу остановился, увидев в полумраке коридора, в котором слуги пока не успели зажечь светильники, знакомый силуэт. Ансель! Какая удача, что ты здесь, воодушевлённо обратился Гийом к учителю. Ты только вернулся из Руана, верно? Мне как раз есть что тебе сказать. Я Прекрасная речь, ваше сиятельство, перебил Иван Сель, едва заметно улыбнувшись. Спасибо. Вообще-то я учился риторике, и если у меня не было повода применить, он осёкся на полуслове и прищурился, чуть склонив голову, и изучающе уставившись на Анселя. Погоди, ты что, был на собрании? Я тебя не видел. Я просто не хотел отвлекать своим присутствием. Ты что, был там всё время? Я был там достаточно, смиренно кивнул Ансель. Гийом вздёрнул подбородок. Эта манера учителя с первого дня знакомства вызывала в нём одновременно недоумение и восхищение. Поймав себя на этой смеси чувств, Гийом улыбнулся и качнул головой. А я считал себя внимательным, а скрытный Вансель де Кутт выходит и не заметил. Ансель ничего не сказал, лишь небрежно передернул плечами. Ну что ж, значит мне не придётся тебе ничего пересказывать. Тем лучше, продолжил Гийом. Я вот о чём хотел поговорить. Боюсь, на несколько недель придётся прервать тренировки, поскольку у меня не будет на них времени. Либо я буду валиться лицом в грязь, во всех смыслах. Он снова хмыкнул, в очередной раз подивившись своему непривычно приподнятому настроению, в котором ему показались забавными даже прогнозы собственных неудач. «Но это ненадолго, имей в виду. Скоро я привыкну, и так, да. К тому же у меня есть еще несколько идей». «Ненадолго», — Ансель посмотрел на ученика, задумчиво повторив за ним. «Ну что ж...» Едва ли не впервые на памяти Гийома Ансель замолк на полуслове и предпочёл не договаривать, хотя по обыкновению он либо выдвинул бы взвешенный контраргумент, либо выдал лаконичное обоснование правоты своего ученика. Гийом взглянул на него с подозрением. Что? с вызовом спросил он. Ты мне не веришь? Верю, улыбчиво покачал головой Ансель. Просто стараюсь привыкнуть к новостям. 4 года назад я пришёл сюда учить фехтованию мальчика, а теперь чувствую себя немного странно, понимая, что ты не мальчик, а граф де Контельо, полноправный хозяин своей земли. Гийом понимающе фыркнул. «Ха, думаешь, меня так увлечёт управление землёй, что я-то забуду обо всём остальном? Потому что я мечтал об этом всю жизнь. Не скрою, Я действительно мечтал об этом. Ну брось, Ансель. Ты что, подумал, я выгоню тебя, потому что на некоторое время перестану учиться фехтованию? Он усмехнулся. Нет уж. Мне ещё многому нужно будет научиться. К тому же, идёт война. Когда совершенствовать воинские навыки, если не сейчас? Да и граф стал чуть задумчивей. Строительство той, ну, ты знаешь, комнаты для добрых христиан. Закончили только что. Так что тебе ещё многому предстоит меня научить. Раз уж начал, или бросишь дело на полпути? Ансель некоторое время молча смотрел на него, будто пытаясь найти подвох в его речах, затем хмыкнул. Не брошу, вздохнул он, встряпившись. Прости, что поддался унынию. На его лице вновь появилась слабая улыбка. Не скрою, я уже начал размышлять, где ещё мог бы поселиться, чтобы не стеснять здесь никого своим бессмысленным присутствием. Подумывал перебраться в Руан, едавит усмехнулся Гийо. Поближе к своим ученикам-инквизиторам? Воистину, я ещё не видел человека, который бы так пёкся о чужом удобстве. Им действительно будет проще арестовать тебя прямо в Руане, а не ехать для этого в Кантельё. Ансель недовольно нахмурился. Слова ученика задели его, спасла лишь мысль о Вивьене Калере, который до сих пор свято блюл своё обещание. Заметив, что учитель погрузился в свои раздумья, Гийом примирительно кивнул. «Ну ладно, я знаю, ты со мной не согласен», — усмехнулся он. «Ну и чёрт с ним. Говоришь, что поддался уныния? Так вот, бросай ты это дело, вот что я тебе скажу». Он закатил глаза, произнеся последние слова тоном сварливого старца, заставив Анселя улыбнуться. У меня тут есть ещё несколько идей, о которых я упоминал. Знаешь, я собираюсь, он чуть помедлил, перестроить и укрепить дом и некоторые близлежащие территории. Я хочу замок. Это громкое заявление прозвучало на удивление спокойно, заставив Анселя искренне изумиться. Нормальные крепостные стены. Они это недоразумение, через которое лестницу перекинуть и готово. Донжон с толстыми стенами, а не как у нас. Я не знаю, о чём думали, когда строили это здание. В общем, много чего предстоит сделать. Гийом мне определённо махнул рукой. И ты можешь мне помочь? Чем же? Ансель недоуменно приподнял бровь. Нанять хороших каменщиков? последить за их работой, кроме моего отца, который уехал, никто из местных никогда не видел замков. Гийом нервно ухмыльнулся, пожав плечами и разведя руки в стороны. В Руане их нет, и стены города частично разрушены. Не слишком показательный пример. Самое внушительное здание, которое я видел, это Нотр-Дам-де-Руан. Да и тот недостроен. А ты многое повидал. Ты ведь жил в Каркассоне? Я слышал, это очень хорошо приспособленное к войне место. Приспособленность не всегда спасала его от беды. Ансель опустил глаза в пол. Верно, не всегда. Но ты ведь меня услышал? Ты и вправду единственный человек, который может помочь мне подготовить эту землю к неизбежной войне. Нет, я могу поискать кого-то ещё. Он кивнул, нахмурившись. Могу? Но зачем? Ты несколько лет был моим учителем. Если хочешь, будь и советником. Ансельф скинул на него необычайно серьёзный взгляд и нахмурился. Вновь поселиться где-то надолго, остаться на совсем, быть собой и не бояться преследований? Боже, возможно ли такое для меня после всего, что произошло? Помоги мне понять. Ты просто подумай, миролюбиво улыбнулся Гийом. А сейчас я смертельно устал и собираюсь как можно скорее забыться сном до утра. Так что, доброй тебе ночи. Проходя мимо задумчивого наставника, Гийом небрежно похлопал того по плечу, одарив его дружественной улыбкой. и, несмотря на усталость, бодрым шагом направился в свои покои. Несколько дней спустя, выходя утром из ворот особняка, Гийом нос к носу столкнулся с невысокой женщиной в дорожном плаще. За спиной её болтался внушительных размеров походный мешок. Чуть вьющиеся сидеющие волосы были аккуратно собраны. «Ты позаботишься о них?» С непривычной серьёзностью спросила Фелис. "Да", коротко ответил Гийом, которому не понадобились уточняющие вопросы, чтобы понять, что происходит. Лицо Фелиса зарило благодарно, искренняя тёплая улыбка. Она, похоже, безошибочно знала, что встретит здесь Гийома в это время. Всю жизнь он побаивался этой странной женщины и восхищался ею. всегда чувствуя какую-то силу заключённую в ней гийом не знал почему, но эта случайная встреча лишний раз заставила его убедиться, что события развиваются благоприятно, и он сам оказался на своём месте так и тогда, когда это было нужно благодарю вас ваше сиятельство серьёзно отозвалась фелис глаза её смотрели на молодого человека со светлой печалью Явно предчувствующей долгой разлуки. Удачи, уверена, мы ещё встретимся. Дождавшись утвердительного кивка, она в последний раз тепло улыбнулась, развернулась и ушла.